Верховный жрец, собравшимся, сказал «Великую науку мы познали. Всем миром позволяет управлять она. Но чтобы власть наша была над всем навечно, из этих стен даже крупицы знания о ней нельзя отдать. Мы свой язык должны создать, и изъясняться между собой будем им, чтоб даже невзначай никто из нас не смог проговориться». Трактатов множество в века на разных языках в народ отправим. Пусть все девятся, думают, что все мы излагаем. И будем излагать мы множество наук чудесных и открытий разных так, чтобы от главного все дальше уходили простолюдины и правители. А мудрецы в грядущих пусть веках трактатами мудреными, науками других девят. От главного при этом удаляясь сами, и других от главного подальше уведут. «Пусть будет так!» — с Верховным согласились все. Отец один молчал. И жрец Верховный продолжал. «Еще один вопрос нам нужно разрешить немедля. За девятнадцать лет учения постигли мы, как образы творятся». Любой из нас теперь способен образ сотворять, который может мир менять, разрушить государство или укрепить. И все ж загадка остается. Сказать не может кто-нибудь из вас, все ж почему по силе разной у каждого творится образ? И почему по времени мы долго так творим? Жрецы молчали. Никто ответ не знал. Верховный продолжал, слегка возвысив голос, и посох в его руке от напряжения дрожал, когда Верховный всем сказал. «Меж тем среди нас один способен быстро образы творить, и сила их непревзойденной остается. Всех нас он девятнадцать лет учил, но недосказанное остается. Все мы сейчас понять должны, что меж собою не равны, не важен сан, каким из нас кто обладает. Пусть каждый знает, среди нас один от всеми может властвовать незримо, тайно. Он волен силой образа, что сотворит способен возвеличить каждого или убить. Один способен государств судьбу решить. Я, жрец верховной властью данной мне, способен поменять соотношение сил. Закрыты двери храма, в котором мы сейчас сидим, Снаружи верная охрана, без приказа моего, дверь не откроет никому. Жрец верховной трона встал, медленно ступая и посохом стуча по плитам каменным, пошел к отцу, посередине зала вдруг остановился и, глядя на отца, сказал Сейчас ты выберешь из двух один свой путь. Вот первый. Сейчас для всех ты тайну силы образов своих раскроешь, а расскажешь, чем и как они творятся, и тогда объявлен будешь ты жрецом после меня вторым и станешь первым, когда уйду я. Перед тобой живущие все будут преклоняться, но если тайну не раскроешь нам свою, перед тобой второй предстанет путь, ведет он только в эту дверь. Жрец указал на дверь, ведущую из зала храма, в башню, в которой не было ни окон, ни вторых дверей наружных. У башни той высокой, с гладкими стенами, площадка наверху была. С нее раз в год в определенный день перед собравшимся народом пел отец или иной какой-то жрец. Верховный, указывая отцу на дверь, что вела в эту башню, еще добавил. «Ты в эту дверь войдешь, — и никогда не выйдешь из нее. Я дверь замуровать приказ отдам, лишь маленькое в нее окошечко оставить прикажу. Через него ты будешь пищи минимум иметь на каждый день. Когда настанет время, и у башни соберутся люди, ты на высокую площадку выйдешь к ним. Ты выйдешь, только петь не будешь, образы творя». Ты выйдешь, чтоб тебя народ увидел, и чтоб не поселилось беспокойство в нем, и кривотолки не возникли от исчезновения твоего. Ты сможешь только поприветствовать народ словами. Когда посмеешь песню спеть творящую, то даже за одну не будешь пищи получать, воды три дня. За две... Шесть дней ни пищи, ни воды ты не получишь, сам назначишь смерть свою».